21. Чрезвычайно мягкий климат, кротость и либеральность в нравах, отсутствие милитаризма — вот условия, предрасполагающие к буддизму, равно как и то, чтобы очагом движения были высшие и даже ученые сословия. Ясность духа, Спокойствие, отсутствие желаний как высшая цель – вот чего хотят и чего достигают. Буддизм не есть религия, в которой лишь стремятся к совершенству. Совершенное здесь есть нормальный случай. В христианстве... Инстинкты подчиненных и угнетенных выступают на передний план. Именно низшие сословия ищут в нем спасение. Казуистика греха, самокритика, инквизиция совести практикуется здесь как занятие как средство против скуки. Здесь постоянно путем молитвы поддерживается пыл по отношению к могущественному существу, называемому Бог. Высшее значится здесь как недостижимое, как дар, как милость. В христианстве достает также откровенности. Темное место, закоулок — это в его духе. Тело здесь презирается, гигиена отвергается как чувственность, церковь отвращается даже от чистоплотности — Первым мероприятием христиан после изгнания мавров было закрытие общественных бань, каковых только в Кордове насчитывалось до 270. Христианство есть в известном смысле жестокость к себе и другим, ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и волнующие представления здесь, на переднем плане. Состояния, которых домогаются и отвечают высокими именами, это эпилептоидные состояния. Диета приспособлена к тому, чтобы покровительствовать болезненным явлениям и крайне раздражать нервы. Христианство есть смертельное вражда к господам земли, к знатным и вместе с тем скрытое, тайное соперничество с ними, им предоставляют плоть, себе хотят только душу. Христианство это ненависть к уму, гордости. Ужеству, свободе. Это либертинаж ума. Христианство есть ненависть к чувствам, к радостям чувств, к радости вообще.